Последний день. Глава первая. Хюльда ворочалась в постели. Вставать ей не хотелось. Повернувшись на другой бок, она попыталась заснуть снова, но у нее ничего не вышло. Будь она моложе, она могла бы поспать подольше, но с годами это становилось все труднее. Бросив взгляд на будильник, Хюльда с огорчением поняла, что, как и днем раньше, проспала слишком долго. Она ведь собиралась посвятить день расследованию, не теряя ни одной минуты. С трудом оторвавшись от подушки, Хюльда почувствовала, что у нее раскалывается голова. Предыдущий вечер был прекрасен, но ей все же не стоило столько пить. Она не привыкла к подобным возлияниям. Иногда она позволяла себе бокал вина за ужином, но не более того. Однако времени на раскачку не было. Нужно было взять себя в руки и сконцентрироваться на деле. пусть даже из упрямства, потому что интерес к нему почти угас, и из чувства долга по отношению к погибшей русской девушке. Кроме того, Хюльда никак не могла допустить триумфа Магнуса. Она настояла на том, чтобы он выделил ей для расследования хотя бы день, и теперь намеревалась приложить все усилия, чтобы к вечеру сдать максимально полный отчет и навсегда распрощаться с полицией. А потом... Ее ждало новое свидание с Пьетером. Она считала оставшиеся до него часы.